Равенна. Так незаметно многих уничтожают годы, Так приходит к концу все сущее в мире. Увы, увы, невозвратимо минувшее время, Увы, торопится смерть неслышным шагом. Надпись под часами в церкви Санта-Мария Новелла, Флоренция. Все, что минутно, все, что бренно, Похоронила ты в веках.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 Сенист и хладяных порог, чтоб черный взор блаженной галлы проснувшись камня не прожег. военной брани и обиды забытый стерт кровавый след, чтобы воскресший глаз плакиды не пел страстей протекших лет Далек отступило море и роза оцеперевал, чтоб спящий в гробе теодорих о буре жизни не мечтал о виноградной пустыне Дома и люди — все гроба. Лишь медь торжественной латыни Поет на плитах, как труба. Лишь в пристальном и тихом зоре Равенских девушек порой Печаль о невозвратном море Проходит робкой чередой. Лишь по ночам, склоняясь к долинам, Ведя векам грядущим счет, Тень Данта с профилем орлиным О новой жизни мне поет. Май июнь 1909.